Она пригласила его выпить чего-нибудь на ночь, слегка выделив ночь, пока он готовил напитки. Она разожгла камин, и они сели рядом, глядя в пламя. Стив до сих пор помнил тот вечер, помнил, как огонь золотил ее волосы, отбрасывал тень на классический профиль, подчеркивал красоту улыбки. Ему до боли хотелось обнять ее, но он ограничился быстрым поцелуем на прощание. В субботу. Если ты не занята, он подождал. Я не занята. Я позвоню утром. По дороге домой он понял, что неистовый бесконечный душевный голод последних двух лет может закончиться, если мне суждено покинуть тебя, не о с т а в л я й меня, Шерон. б е з в четверти в о с м ь он вошел в дом 1347 на Америковеню. Сотрудники Иванс не славились ранними приходами, коридоры пустовали. Кивнув охраннику у лифта, Стив поднялся в свой кабинет на тридцать шестом этаже и позвонил домой. Ответила миссис Люфц. т У Нила все хорошо, завтракает, вернее, ковыряется в тарелке, н и л Это папа. Нил взял трубку. Привет, пап. Когда домой придешь? В половине девятого точно буду. В пять у меня собрание. Люфцы собираются в кино? Кажется, да. Шерон подъедет к шести, так что они могут идти. Я знаю, ты мне говорил. Уклончиво ответил Нил. Ну удачного тебе дня, сын. Оденься потеплее. Здесь уже холодает. У вас снег еще не идет? Нет, только туман. Ну ладно, до вечера. Пока, пап. Стив нахмурился. Трудно поверить, что когда-то Нил был веселым, беспечным ребенком. Смерть Нины все изменила. Если бы только он подружился с Шерон. Она старалась, очень старалась пробиться сквозь его холодность, но он не уступал ни на дюйм. Во всяком случае, пока. Время. На все нужно время. Вздохнув, Стив потянулся за передовицей, над которой работал накануне. Глава третья. Постоялец из номера девятьсот тридцать покинул гостиницу Билтмор в половине десятого утра. Он вышел на сорок четвертую улицу. И двинулся на восток ко второй авеню. Резкий ветер со снегом подгонял пешеходов, заставляя их ёжиться и п р я т а т ь носы в поднятые воротники. Для него это отличная погода, людям не до того, чтобы замечать, чем занимаются другие. Сначала он зашел в комиссионку на второй авеню, чуть ниже 3 4 й улицы. Не обращая внимания на автобусы, которые подъезжали каждые пять минут, он прошел 14 кварталов пешком. Ходьба. Хорошее упражнение, а поддерживать форму необходимо. В комиссионном магазине никого не было, кроме пожилой продавщицы, равнодушно листавшей утреннюю газету. Вы ищете что-то определенное? – поинтересовался она. Нет, просто смотрю. Он заметил отсек с женскими пальто и направился туда. Перебрав потертые вещи, выбрал свободное темно-серое шерстяное пальто, выглядевшее достаточно длинным. Шерон Мартин довольно высокая женщина. Рядом с пальто стоял лоток со сложенными шейными платками. Он потянулся к самому большому выцветшему голубоватому квадрату. Женщина сложила его покупки в пакет. Следующей остановкой стал военный магазин. Здесь было проще. В товарах для кемпинга он купил огромный армейский вещмешок, который подбирал тщательно, чтобы длины хватило для роста мальчика. из-за толщины брезента нельзя было определить содержимое, а при развязанном шнурке пропускал бы воздух. В Улварте на Пятой веню он приобрел шесть широких бинтов и две большие катушки прочной бечевки. Все покупки принес в Билтмор. Постель в номере уже заправили, а в ванной положили чистые полотенца. Он быстро осмотрел комнату, проверяя, не рылась ли горничная в шкафу. Но вторая пара обуви была в том же положении, как он оставил: один ботинок чуть позади другого, и оба на некотором расстоянии от старого черного чемодана с двумя замками, задвинутого в угол. Заперев дверь, он бросил пакеты с покупками на кровать очень осторожно, достал из шкафа чемодан и уложил его в ногах кровати. Затем извлек ключ из специального отделения бумажника и открыл чемодан. Его содержимое он перебрал самым тщательным образом: фотографии, порох, часы, провода, предохранители, охотничий нож и пистолет. Успокоившись, снова закрыл чемодан. С чемоданом и пакетом в руках он вышел из комнаты. На этот раз он отправился в нижние фойе б и л т м у р а а оттуда в подземную галерею, ведущую на верхний ярус вокзала. у т р е н н я я т о л ч а я у пригородных поездов з а к о н ч и л а с ь Но по терминалу по-прежнему сновали пассажиры и пешеходы, сокращавшие путь на 4 2 вторую улицу или парк-авеню, спешащие в магазины, в при вокзальный т о т а л и з а т о р рестораны быстрого обслуживания, газетные киоски. Он поспешил на нижний ярус и направился к 1 1 2 й платформе, на которую прибывали и с которой отправлялись поезда на Маунт в е р н о н Маунт в е р н о н дом усадьбы Джорджа Вашингтона в предместье Вашингтона, штат Вирджиния. Ближайший поезд ожидался через восемнадцать минут, и вокруг никого не было. о г л я д е в ш и с ь и убедившись, что за ним не следит какой-нибудь охранник, он затопился р о вниз по лестнице к платформе. Подковообразная платформа огибала пути. На другой стороне, пока т ы й Пандус вел в глубины терминала, он быстро направился к Пандусу. Движения его стали стремительными, вороватыми. Этот параллельный мир терминала наполняли другие звуки. Наверху на вокзале суетились тысячи пассажиров, здесь пульсировал пневматический насос, грохотали вентиляторы, по мокрому полу журчала вода, вокруг ближайшего тоннеля под п а р к о в е н у сновали голодные и безмолвные кошки-попрошайки. Унылый протяжный гудок доносился с кольцевого узла, где с пыхтением разворачивались, набирая скорость, отъезжающие поезда. Он продолжал спускаться. пока не оказался у подножия крутой железной лестницы. Осторожно ступая на перекладины, полез вверх. Иногда здесь слоняется охранник. Освещение плохое, но все же маленькая лестничная площадка заканчивалась тяжелой металлической дверью. Осторожно поставив чемодан и пакет на пол, он порылся в бумажнике и нашел ключ. Торопливо вставил его в замок. с явной неохотой замок уступил и дверь открылась в угольную темноту. Он нащупал выключатель и, д е р ж а с ь за него одной рукой, другой переставил в комнату пакет и чемодан. После этого бесшумно закрыл дверь. Темнота стала абсолютной. Он не видел стен комнаты, все заполнил запах плесени. Переведя дух, он заставил себя сосредоточиться, внимательно прислушался к вокзальным шумам. Но гул был почти неразличим. Ничего страшного. Он щелкнул выключателем и комнату залил тусклый свет. Пыльные флуоресцентные лампы на обшарпанном потолке и стенах отбрасывали по углам глубокие тени. Комната была г о о б р а з н о й с бетонных стен зубчатыми лентами свисали толстые слои серой водоотталкивающей краски. Слева от двери стояли два огромных древних бака для стирки. Изнутри их покрывали борозды ржавчины, капающая из кранов вода пробила затвердевшую грязь. Посередине комнаты неровные, плотно сколоченные доски закрывали, похожую на дымовую трубу нишу кухонный лифт. В дальнем правом углу за приоткрытой дверью виднелся грязный туалет. Туалет работал. На прошлой неделе впервые за 20 лет он приходил в эту комнату и проверял освещение и канализацию. Что-то напомнило об этом месте. И заставила его прийти сюда, когда он составлял свой план. У стены стояла косо бокая шаткая армейская раскладушка, возле нее перевернутый ящик из под апельсинов. Раскладушка и ящик беспокоили его. Кто-то наткнулся на эту комнату и остановился в ней. Но пыль на кровати и затхлая сырость означали, что комнату не открывали месяцы, а может и годы.